Глава На обед у нас были устрицы, жареная утка а-ля мистер Ричардс, вареная, а затем обжаренная кукуруза в початках, зеленый салат, черничный пирог, сыр и кофе. Я сидел напротив Вульфа, справа от меня генерал Карпентер, а слева сержант Брюс. Насколько я понял, Вульф заранее знал, что Карпентер приведет ее с собой, поскольку еще до их появления стол уже был накрыт на четырех человек. Просто не счел нужным меня об этом предупредить. Брюс ела, как и полагается сержанту. Я говорю не о манерах, а об объемах. Мы от нее не отставали. После обеда в кабинете... Я раскурил две сигареты для себя и для нее. Карпентер устроился в красном кресле, в котором накануне вечером сидел Джон Белл Шатток, Набил трубку, зажег ее, скрестил ноги и запыхтел. Вульф, удобно расположившийся в своем кресле-троне за столом, воспринял происходящее с подлинным мужеством, как настоящий мужчина. Он ненавидел трубки. Но на его лице было ясно написано, по крайней мере мне, что раз идет война, то жаловаться на невзгоды — занятие недостойное. «До сих пор не понимаю», — начал Карпентер, — «каким образом Шаттека угораздило так подставиться». «Он не отдавал себе в этом отчет», — с довольным видом вздохнув, промурлыкал Вульф. «Во-первых». Он недооценил меня. Во-вторых, он слишком переоценил себя. Это профессиональное заболевание многих властимущих. В-третьих, его выбило из колеи анонимное письмо. Решение разослать письма наугад было гениальной находкой. Это была идея Дороти, кивнул Карпентер, мисс Брюс. Я хмыкнул про себя. Дороти, Кен, милый. А быстро она оказывается на короткой ноге с людьми. Да, похоже, в какой-то степени ей нельзя отказать в наличии ума. Пошел на уступку Вульф, который при этом не помешал ей совершить сказочную глупость. Я про ее попытку проверить нашу с майором Гудвином преданность делу. Не сомневаюсь, что она вам об этом ничего не рассказала. Так вот, она попыталась купить меня за миллион долларов. Раз у нее имеются проблески гениальности, конечно же. Пользуйтесь ее талантами на всю катушку, только не забывайте, что у нее также случаются и проблески слабоумия. Я хочу, чтобы вы были в курсе. Более очевидной ловушки из всех когда-либо придуманных женщиной Я еще не встречал. — Вам она, может, и была очевидной, — заулыбался Карпентер. — Кстати, придумал ее я, — рассказал о ней Дороти, велев испытать вас, когда представится возможность. Только подумайте, интересы каких людей стояли на кону, а какие суммы. Тут уж пора усомниться и в собственной преданности делу. «Я не испытывал никаких иллюзий по поводу ваших талантов, но при этом...» «Да ладно! Оставьте!» — отмахнулся Вульф. «Вы могли бы придумать что-нибудь поумнее. Что же касается Шаттока, то у него не оставалось другого выхода. Не исключая, он уже начал догадываться, что Райдер собирается идти с повинной». «Никак не пойму, почему Райдер так поступил». Я мог бы поклясться, что он честный человек, а оказалось у него червоточина. — Не обязательно, — покачал головой Вульф. — Не исключено, что у Райдера просто было слабое место. Не забывайте, они шаттаком были старыми друзьями. А кому, как не старому другу, знать тайный мир своего товарища? Знать, чем пригрозить, куда ударить, чтобы парализовать и сделать беспомощным? Однако у райдера в жизни случилось одновременно два потрясения, в силу которых угроза Шаттока, в чем бы она ни заключалась, утратила свою силу. Во-первых, любимый сын Райдера погиб в бою, а во-вторых, был убит капитан Кросс, один из подчиненных полковника. Гибель сына заставила переосмыслить все ценности, но а убийство Кросса превращала Райдера в соучастника. А на это он не подписывался. Вот полковник и решил отправиться к вам, чтобы выложить все на чистоту. А о своем намерении он поставил в известность Шаттака, причем сделал это не во время приватной встречи, с глазу на глаз, поскольку не хотел с ним ничего обсуждать. Он объявил об этом публично при свидетелях, таким образом разрушив за собой все мосты. Вот что произошло. Ну и в переделку же он попал, пробормотал карпентер. Именно. То же самое можно сказать и про Шаттака. Он вообще оказался загнанным в угол, когда Райдер объявил о своих намерениях. У Шаттака не осталось выбора а дальше сыграли свою роль обстоятельства, облегчившие ему задачу. После того, как он вернулся обратно, после ланча с генералом Файфом, ему всего-навсего было нужно уединиться на 3-4 минуты в кабинете Райтера. Согласитесь, это не так уж и сложно. Затем он, полагаю, отправился на какую-нибудь встречу. Люди его положения постоянно с кем-то встречаются. «Еще до того, как мы сели обедать, вы поинтересовались, не он ли убил капитана Кросса?» «Полагаю, что он. Если вы собираетесь внести это в протокол, разузнайте, был ли Шатток в Нью-Йорке в прошлую среду вечером. Если был, то выясните, чем он занимался». Вульф пожал плечами. «Он мертв. Карпентер кивнул, глядя на Вульфа. Генерал смотрел на Вульфа с выражением, которое я уже не раз наблюдал у людей, сидевших в этом кресле. Это выражение напоминало мне слова, которые столь часто слышишь от приезжих, рассуждающих о Нью-Йорке. Они обожают сюда приезжать, но жить им тут не по карману. «Ну, а я здесь живу». — Как вы догадались, что он и есть убийца? — спросил Карпентер. — Я вам уже объяснил, я понял это по его реакции, когда майор Гудвин начал выдвигать ящики стола, а потом потянулся к чемодану. А до этого я не имел ни малейшего понятия о том, кто из присутствующих убийца. Им мог оказаться Файф или Тинкхэм или даже Лоусон. Кстати. Вульф кинул взгляд на часы. «Они приедут через двадцать минут. Я объясню с ними насчет мисс Брюс. Коли вы не хотите придавать огласке ее подлинную роль в этом деле, придется им сказать, что я просто использовал ее. Что же касается инструкций по поводу Шаттака, я скажу, что приказ исходит от вас. Я обещал ему, что представлю случившееся как несчастный случай». Этой же версии я придерживался, когда общался с полицией, хотя инспектор Крэмер обо всем догадался. Он все понял. Дело в том, что за долгие годы ему уже не раз приходилось иметь дело со мной. Что же касается того, что случилось сегодня в моем доме, а также того, что я сказал Шаттаку, все это должно остаться тайной и не подлежит упоминанию ни в разговорах, Ни в каких бы то ни было открытых источниках. Я об этом позабочусь, согласился Карпентер. Все будет так, как вы хотите, за исключением тех случаев, когда на кону будет стоять успех наших дальнейших операций. Нам никогда не удастся отправить за решетку тех, кто был замешан в этой преступной схеме, однако мы сумеем положить конец их деятельности, мы их остановим. А вот интересно. Если бы мы задержали Шаттака, мы могли бы его сломать. Да ладно вам! Самодовольно фыркнул Вульф. Будь у него железный характер, если бы он решил бороться и пойти до конца, мы остались бы у разбитого корыта. Осудить его за убийство ни малейших шансов. Что же до всего остального? За него встали бы легионы богачей, адвокатов и политиков. Он запросто ушел бы от ответственности, показав нам на прощании язык. Вульф вздохнул. «Но он вывел меня из себя. Он бросил мне вызов. Он явился ко мне вчера вечером и заявил, что меня водят за нос. Я прекрасно себя знаю и потому сразу понял — Это ему не сойдет с рук. Такого я просто не мог позволить. Вы в курсе, что за работу на правительство я денег не получаю? И потому у меня остается совсем мало времени на частный сыск, приносящий мне доход. Я просто не мог позволить себе угробить следующие три года, а то и пять или даже десять лет на то, чтобы отправить Шаттака за решетку». Карпентер, глядя на Вульфа, молча запахтел трубкой. «Где-то через шесть затяжек до генерала дошло, что трубка погасла, и он сунул руку в карман за спичками. Я решил воспользоваться образовавшейся паузой». «Майор Гудвин просит дозволения обратиться к генералу Карпентеру», — произнес я. «Из тебя никогда не получится толкового солдата» нахмурившись, посмотрел на меня Карпентер. «Ты слишком дерзок и нахален». «Ну так чего тебе надо?» «У меня к вам предложение, сэр. Насколько я понимаю, генерал Файф и полковник Тинхэм и дальше будут пребывать в неведении о подлинной роли сержанта Брюс, которая, по всей видимости, является мозгом всей разведки генштаба. Таким образом, мне кажется, Их озадачит ее присутствие, и они могут заподозрить, что она отнюдь не просто обычная девчушка из женской вспомогательной службы сухопутных войск. Я шепотом спросил ее, любит ли она танцевать, и она шепотом ответила «да». Таким образом, со всем уважением к вам, осмелюсь предложить... «Ладно, ладно, ступайте отсюда. Да, вы оба, дельная мысль». «Ты согласна, Дороти?» «Именно поэтому я сказала ему, что люблю танцевать», — кимнула она. «Мы не стали терять ни секунды. После того, как мы вышли из дому, добрались до угла, остановили такси, и Дороти села в него, я, наклонившись, обратился к девушке. «Давайте начнем сначала. Я могу велеть шоферу отвезти вас домой, или же...» Мы можем поехать вместе развлекаться. Итак, вы любите танцевать или нет? Люблю. Таким образом, вы сказали генералу о том, что любите танцевать, отнюдь не потому, что действовали ради блага страны и победы. Да. Великолепно. Теперь о фамильярности. Генерал называет вас по имени. Лейтенанту Лоусону вы говорите «Кен Милый». Вы что? Сидели у них на коленях, когда были маленькой девочкой? Или эта привычка появилась у вас недавно?» Она издала странный тихий звук. Нечто среднее между смешком и каким-то бульканем. «Я просто от рождения излишне дружелюбна. Кроме того, я очень покровительственно к ним отношусь. Их так хочется от всего защитить. Подобное чувство я испытываю ко многим мужчинам, за исключением тех, то мне не нравится. Мужчины такие глупые. Я, осклабившись, посмотрел на нее. Когда через пятьдесят лет я напомню вам об этих ваших словах, вы будете утверждать, что никогда ничего подобного не говорили. Я залез в такси. Мне плевать, что вы про меня думаете, но мои коллеги, миллиард мужчин, очень сильно рассчитывают на меня. С этими словами я бросил шоферу «Клуб Фламинго».